Глава 21. «С тобой все в порядке?» – спросила Ольга, наклонившись ко мне. Ряд в глазах постепенно уходила, но сама мысль о происходящем с трудом укладывалась в голове, ломая привычные представления о мире. «Назад! Назад! В комнату!» Только и смог сказать я, борясь с жуткой болью. «Мне нужно время. Нам всем нужно». «Что происходит?» – требовательно спросил Борис. «Изослав, тебя атаковали?» «Да, нет». «Вы что, ничего не помните?» – сказал я, все еще не придя в себя. «Помним что?» – поинтересовался Михаил, взваливший меня на плечо. Быстрым шагом мы вернулись в бетонный закуток, меня положили у стены и заняли оборонительные позиции. «Ты как?» – через минуту спросила Ольга. «Уходим?» «Нет», – ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, но явственно хрипя. Понимая, что времени на отдых нет, я выудил из-под пространства ящик с патронами. «Держи, тебе понадобится все, что есть». «Борис, мне нужна помощь!» «В чем дело?» – спросил разведчик, подойдя ближе. «Ты же еще не потратил запас энергии?» – на всякий случай уточнил я. Не помню, что было к этому моменту. Черт, как же голова трещит. «Слав, скажи, что происходит?» Спросил Михаил от входа. «Ты прям пугаешь!» Я сам не до конца понимаю. Только что мы сражались на втором этаже с кукловодом. Кажется, я смог прикончить его кинжалом. И вот снова здесь. Ответил я, пытаясь привести мысли в порядок. Мы побеждали, да, ценой моего перерождения. Но не в первый раз меня убивают. Хотя привыкнуть к этому невозможно. Дело в другом. В этот раз я не умер. Больше того, я уверен, почти уверен, что прикончил врага. Перед тем, как в глазах потемнело, я видел, как кинжал входит в шею твари. Что это значит? Мы победили? Учитывая, где, а скорее, когда мы находимся, еще нет. Все самое тяжелое еще впереди. А если враг тоже здесь и помнит обо всем, что происходило... Он подготовится лучше. Но самое важное. В который раз мы штурмуем это здание? Я точно помнил странное ощущение дежавю, которое пришло во время сражения с костяным одержимым. Это не первая наша попытка. Не первая успешная попытка. Вряд ли враг стал бы откатывать время, если бы победил. А значит, мы уже не раз смогли нанести ему поражение. Но теперь что-то изменилось. Главное, я помнил о предыдущих попытках по крайней мере, об одной, и о том, что предыдущие тоже были. Значит, теперь у нас есть неоспоримое преимущество. Откуда только оно взялось? Что изменилось? Последнее, что я сделал, поднял интерфейс до двух третей. Хотя, вернее, будет назвать его взаимодействием с Даром. «То, что я сейчас скажу, может показаться вам бредом, но это не совсем так», начал я, пытаясь сформулировать мысль. «Мы столкнулись с тварью, которая умеет управлять временем. Не знаю, как именно это работает, но когда кукловод проигрывает, он откатывает... Сколько сейчас времени?» «13.24», — быстро посмотрев на часы, ответил Борис. «Значит, полчаса, час. Настолько эта тварь способна отбрасывать себя во времени. А еще она управляет всеми монстрами в здании», — сказал я, медленно приходя в себя. «Остатки энергии конвертировал в восстановление здоровья. Оно мне сейчас понадобится». «Идеальная тактическая единица», — подумав, сказал Ратник. «Он любой свой проигрыш способен превратить в победу. Если все, как ты говоришь, понятно, почему все предыдущие попытки оказывались провальными. С такими силами невозможно потерпеть поражение». «Все возможно. Он уже проигрывал. И проигрывал нам несколько раз». «Значит, если мы сможем довести до состояния, когда он станет проигрывать каждый раз, рано или поздно он сдастся», — возразил я, окончательно приходя в себя. «Нам нужно на второй этаж. Сейчас. Пока у тебя есть запас в батареях, у Ольги патроны, а у нас с Мишей силы. Но соваться туда без холодного оружия не выйдет. Мне нужна рукоять». «Если спуститься в оружейную», — начал было Борис, — «там пусто. Пара топоров и несколько пачек патронов». «Меньше, чем потратим, чтобы пробиться к ней», — сказал я, достав кинжал из подпространства. «Неаккуратно дотронешься до лезвия, и оно отрежет тебе палец или даже руку. Мне нужно сделать хват для него». «Здесь?» — удивленно спросил ратник, и когда я кивнул, огляделся по сторонам. «Можно попробовать использовать ножку стола или трубку офисного стула. Не принципиально, мне для одного точного удара», — ответил я, доверив кинжал разведчику. «Главное, самого себя не порезать». «Какой план?» – поинтересовалась Ольга, быстро набивая магазины патронами. «Напасть, убить, победить», – огласил я три несложных пункта. «Всех четверых я не вытащу, особенно с учетом веса костюма Ратника. Поэтому попробуем пробиться с ближайшей лестницы. Если что, я возьму только Ольгу и оружие. Вдвоем мы вполне сможем обойти любые заслоны и сопротивление. Если справимся, я об этом буду помнить». «А если нет, об этом уже никто не узнает, верно?» Мрачно усмехнулся Михаил, стоящий у двери. «Кажется, от нас не ждут действий. Толпа на подходе!» «Оля, Борис, занимайтесь своими делами, мы справимся вдвоем!» Сказал я, подходя к боксеру. «Толпа, да, это правильное слово. Похоже, кукловод решил отменить все засады и бросить на нас монстров с первого этажа. Вот только костяных тварей среди них было всего двое» а значит, и приоритет им. Не дожидаясь, пока одержимые доберутся до нашего убежища, я прыгнул вперед и, сразу выйдя из телепорта, ударил молнией ближайших монстров. Стоило парочке упасть, я, не экономя время, вложил всю полученную энергию. Целый грозовой фронт, выжигая энергию до потери чувствительности пальцев. Дышать стало нечем. Воздух переполнился озоном, которым уже не просто пахло, воняло. Ладони онемели, и только после этого я прыгнул дальше за спины одержимых, чтобы нанести удар по тем, по кому мог. Монстры с костяными масками бросились на меня с двух сторон, но я легко ушел от захвата, не собираясь с ними сражаться. «Кинжал!» — крикнул я, уворачиваясь от очередного выпада и сразу ударяя по обычным тварям молнией. «Минуту!» — донесся до меня, едва слышный в шуме боя голос Бориса. Минута — это совсем немного, если ты увлечен любимым делом и проводишь время с любимым человеком. Но во время драки, когда каждая секунда решает исход схватки и вопрос сохранности твоей жизни, это почти бесконечность. Я не мог допустить, чтобы костяные твари добрались до Михаила. Помню их силу и ловкость, а он сейчас безоружен. Но и самому попасться в их лапы равносильно смерти. «В сторону!» — окрикнула меня Ольга, и я взвился к потолку тут же загрохотала очередь, опрокинувшая одного из костяных на пол. «Не трать на них патроны! Их можно убить, только расчленив!» — сказал я, переместившись за спину к Михаилу. «И они очень сильны, учтите!» «Вот зачем кинжал!» — поняла Ольга. «Что с огнем и холодом?» «Только если датлас сжечь!» «С первым мы так и справились!» — ответил я, восстанавливая дыхание. Оглянувшись, я успел заметить, как, вставив лезвие кинжала в ножку стола, Борис отчаянно бьет пяткой по сплющенной металлической трубке, вытащенной из кресла. Судя по тому, как зажимал ладонь, он не поверил, что кинжал режет все или слишком торопился. «Жаль», — сказала Ольга, потом оглянувшись на разведчика и посмотрела на меня со странной улыбкой. «Ты же хотел знать, почему я второй номер после магистра?» «Думал из-за управления сразу двумя стихиями». «Это не стихии», — улыбнувшись, Ольга подошла к дверям. Миша, насчет три в сторону. Уверена, мы вообще выживем? Спросил настороженно боксер. Если нет, об этом никто не узнает, пожала плечами воительница. Всем открыть рот и зажать уши. Сейчас будет громко. Она развела руки в стороны и с силой хлопнула в ладоши. Того, что произошло дальше, я не успел понять. Просто наседающая на нас толпа. Вдруг отлетело назад, а затем свалившиеся в кучу монстры превратились в кровавое месиво. Стены выгнулись, и это искривление быстро летело в нашу сторону. Успев это осознать, я бросил все, зажав уши и сжался в комок. Пришедшая через мгновение ударная волна откинула меня в сторону. Сердце сжалось, желудок будто разорвало на части, а кишки разом напомнили о себе. Внутренние органы чуть не смешало в кашу, а показатель здоровья резко упал на две трети. Энергия тут же ушла в ноль, чтобы не позволить мне умереть. И я ничего не слышал и не видел, кроме интерфейса. И только через несколько секунд ко мне начало возвращаться зрение. Остался стоять только Борис, прижимающий ладонь к животу. Ольгу откинула к противоположной стене, и она обливала кровью. Михаил едва сидел на одном колене, вновь прикрыв вход щитом. «Оля, ты жива? Энергия на восстановление есть?» — крикнул я, но женщина не отвечала. Я попробовал встать, и это получилось, хоть и не с первого раза. Миша, поняв мои намерения, кинул пластиковый красный флакон. Не попал, и я, чуть не падая, поднял его с пола, а затем, дойдя до воительницы, влил ей в горло эликсир. Пришлось запрокинуть ей голову, и она мгновенно начала захлебываться кровью. Но зелье подействовало. — Что это было? — спросил Борис, глядя на женщину. — Это тоже дар? — Я бы знал! — выругался я, положив Ольгу на пол. Ее дыхание стабилизировалось, здоровье восстанавливалось, хоть и медленно. — Больше так не делай. — В помещении первый раз использовала, — сказал за нее боксер. — Потому не рассчитала. «Это верно!» — кивнув, я доплелся до двери и, взглянув в коридор, тихо присвистнул. «Черт! Кажется, я понимаю, как именно мы могли победить в позапрошлый раз, и почему нас заваливают живым мясом, чтобы мы просто не добрались до второго этажа. Против такого никакая защита не поможет, да избежать не выйдет!» Все напавшие на нас монстры превратились в одну сплошную мясную кашу, тонким слоем, размазанную по стенам. Кровь капала с потолка, а с чудом уцелевших люстр свисали кишки. Оторванные конечности валялись переломанными под такими неестественными углами, будто их слепили из пластилина, а затем со злостью растоптали. «Я подобное видел только один раз, при попадании ФАП-500 в штаб террористов. Но там все было выжжено в хлам, а здесь...» — неопределенно помахал рукой Борис. Тебе все еще нужен твой ножик? Или исполнишь что-то вроде этого? Увы, не умею, сказал я, понимая, что даже отобрав эту способность, получил бы только ее бледную тень. Что это вообще было? Звуковая бомба? Объемная? Хотя какая к черту разница? Такую эффективность невозможно игнорировать. Напасть с автоматами и гранатометами больше не казалось такой уж хорошей идеей. Вот только вопрос. «Сколько энергии понадобится Ольге на повторение этого подвига? Ей нужна манна!» – сказал я, забрав из рук разведчика кинжал с грубо сделанной рукоятью. Подняв Ольгу, я телепортировался к мясной куче и ударил по ней молнией. Призраки, все еще оставшиеся в кровавом месиве, попытались вырваться и сбежать, но я не дал им такого шанса. Не жалея себя, я пополнял наши общие силы за счет смерти врагов. «Отпусти», — прошептала воительница, отодвигаясь от меня. «Я уже могу стоять сама». «Хорошо, а повторить тот же фокус сумеешь? Сколько тебе нужно энергии на регенерацию и повторение вот этого?» — спросил я, показав на кучу останков. «Если поглощу все, хватит», — морщась от боли, сказала Ольга. «Черт, надо было не выпендриваться и бить в четверть силы». «А это было сколько? Половина?» Чуть усмехнулся я, но воительница серьезно кивнула, и я не сдержал емкого определения. Дец! Ты же могла разорвать в клочья титана рептайдов, да и потом толпой этих черепашек или подступающий лес. Мы вроде и без этого справлялись, да и задача была другая. Мы должны были убедить тебя остаться и показать твою важность. А сейчас нужно захватить этот комплекс любой ценой, грустно улыбнулась Ольга. Да и не все можно решить вот так, разрушением. Не все с тобой согласятся, покачал я головой, принимая ее слова. Питайся, у нас осталось еще одно дело. Я продолжил развеивать призраков, застрявших в изуродованных телах. А когда из-под кучи начал подниматься, один из восстановившихся костяных просто отрезал ему башку кинжалом. Второго уже искал самостоятельно, на что потребовалось больше минуты. Тот прикидывался трупом, до последнего не подавая признаков жизни. Я не стал проверять, просто рубанул по шее. «Готово», — кивнула мне Ольга. «Берем с собой остальных». «Нет, они нам только помешают», — возразил я, хватая воительницу за талию. Держи за шею, это сэкономит мне силы и время для расчета прыжков. Миша!» «Понял, понял. Ждем здесь», — махнул нам боксер, и я благодарно улыбнулся. Не хватало только разбираться с решившими геройствовать соратниками. Я пошел уже знакомым маршрутом. Прыгал, беря среднее расстояние между дверьми, и это выиграло нам немало времени. Когда мы уже были на втором этаже, все двери разом распахнулись, и из них поперли твари. В таком количестве, что я даже не пытался считать. Просто прыгнул вместе с Ольгой выше и перемещался, не касаясь пола. Крючковатые пальцы лишь раз достали мне до подошвы, но тут же остались далеко позади. Поход, на который в прошлый раз мы потратили больше получаса, занял всего несколько минут. Голова страшно кружилась, грудь горела от недостатка кислорода, но я домчал нас на дверей зала и с размаху распахнул их, влетев внутрь. «На месте! Бей по сцене!» — крикнул я, выпуская девушку из объятий. Ольга, еще даже не придя в себя до конца, раскинула руки в стороны. Я увидел в панике разбегающихся со сцены монстров и не сдержал усмешки. От удара воительницы это не спасет. И только в последний момент понял, что-то не так. «Стой — Стой! — крикнул я, но было уже поздно. Ольга хлопнула. В этот раз я понимал, что меня ждет, а потому схватил воительницу и повалил ее за ряды кресел. Ударная волна прошла по залу, дробя мебель в щепки. Дорогая аудиосистема, экраны, прожекторы, все, на что были потрачены миллионы рублей, в одно мгновение превратилось в хлам, не стоящий даже пивной банки. Монстров разметало по стенам, от многих не оставив даже ошметков. Но время не остановилось. Пару мгновений я пытался понять, это признак нашей победы или поражения, а затем увидел входящего в зал кукловода. Теперь он не скрывался за накладной бородой, и его морда не была обсыпана пудрой. И все же он не отказался от одежды. Единственный чернорожий одержимый в костюме смотрелся дико и опасно. А еще он победно улыбался, показывая треугольные зубы. Он знал, что Ольга больше не в состоянии повторить хлопок, что нас здесь только двое, и окружающая его толпа монстров может справиться с одним телепортом. Медленно подняв руку, он указал на меня пальцем, и сразу десяток костяных масок бросились в атаку. «Не так быстро», — пробормотал я, поднявшись. Телепортировал Ольгу в дальний угол зала, межкресел, сам встав в полный рост, чтобы привлечь все внимание и когда твари уже были в паре шагов, телепортировался сам. Я не стал юлить или прятаться. Шел напрямик, прямо к кукловоду. И ему это очень не понравилось. Он крикнул что-то на шипящем непонятном языке. Интерфейс мигнул, пытаясь перевести фразу, но я не обратил на нее внимания. Цель была уже передо мной. Промахнуться невозможно, даже с моей точностью. Гранатомет гулко ухнул, и взрыв на секунду закрыл от меня кукловода. Но я открыл сквальный огонь, не жалея патронов. Из дыма на меня прыгнул костяной одержимый, поймал десяток пуль своим телом и исчез позади. Я перемещался рывками, стреляя по толпе со всех сторон. Время не менялось. Мы не победили. Стоило дыму чуть рассеяться, и я увидел сжавшихся в единый комок одержимых, защищавших самое ценное своими телами. Пули просто застревали в них, кромсая тела. Гранаты превращали тушу в кровавое месиво, но не могли навредить сидящему в центре кукловоду. Но и я не собирался мелочиться. Вытащив огнемет, я одним ударом кинжала вскрыл оба бака и телепортировал его прямо к толпе. Огненный столб поднялся до потолка. Жар палил меня, выжиг весь воздух в зале. Но несколько тварей вырвалось из адского пламени. Я не думал и не сомневался, прыгнул, прикрывавшим хозяина подручным, и сбив одного, вонзил кинжал в шею кукловода. Шабуш с ужасом в глазах прохрипел монстр, откидывая меня назад. В глазах было темно. Меня вывернуло наизнанку, а в голове разом разорвалось несколько гранат. Но я уже знал, что надо делать. Мы близко он уже начинает нас бояться. А раз так, мы победим, рано или поздно. «Мы прикроем!» — кивнула Ольга. Она стояла, как ни в чем не бывало, собираясь идти вперед. «Слава, будь готов!» «Нет времени объяснять, ты идешь со мной!» Схватив воительницу за руку, я прыгнул в противоположную сторону от онемевших товарищей. «Возвращайтесь в убежище и держите оборону!» «Что происходит, Слава?» — крикнул нам в спины Михаил, но я за несколько прыжков уже переместился к лестнице. «Обезглавливай костяные маски, ты поймешь!» — ответил я, перемещаясь на второй этаж. «Что ты задумал?» — гневно глядя на меня спросила Ольга. «Ну, хоть не пытается вырваться, уже спасибо. Мне нужен твой хлопок. Сейчас!» Я еще раз телепортировался, и мы влетели в конференц-зал. В центре сцены, вознеся руки к потолку, стоял кукловод а над ним разгорались кроваво-красные буквы открываемого портала, из которого начинало лезть нечто.